16. После одинокого ужина в Короне в Салф-Уолде планировал вернуться в колледж к повечерию. Но еда оказалась выше всяких похвал, торопиться он не хотел, и всё заняло немного больше времени, чем ожидалось. К тому времени, как он добрался обратно и припарковал свой ягуар, служба уже началась.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 Он вышел, и Делглиш услышал скрежет ящика стального шкафа. Через несколько секунд директор вернулся и передал ему битком набитую папку жёлто-коричневого цвета. Он не поинтересовался, какое отношение имеет личное дело миссис Монро к смерти Рональда Тривза, и Делглиш знал почему.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 «Командор, познакомьтесь, это доктор Эмма Лавенхем. Она приезжает из Кембриджа три раза в год, чтобы нас оккультурить. Мы, как добродетельные граждане, поприсутствовали на повечерии, а потом решили, абсолютно не сговариваясь, погулять и полюбоваться на звёзды. И встретились на краю утёса. А теперь, будучи вежливым хозяином, я её провожаю. Доброй ночи, Эмма». Делглиш почувствовал, что сквозящие в голос молодого арбит нота собственнические нотки, как и его поза, заставили девушку немного отступить. «Дорогу я превосходно нашла бы и сама», — отчеканила она. «Но всё равно спасибо, Рафаэль». На долю секунды показалось, будто молодой человек хочет взять её за руку, но она твёрдо сказала «доброй ночи», что, видимо, относилась к обоим мужчинам И быстро вошла в гостиную. Звёзды сегодня разочаровали, промолвил Рафаэль. Доброй ночи, командир. Надеюсь, у вас есть всё необходимое. Он развернулся и поспешно зашагал по булыжникам двора к северной галерее в свою комнату. Внезапно Долглиш почувствовал раздражение, причину которого и сам не мог понять. Весёлый и молодой Рафаэль Арбитнот Бесспорно, слишком красивый на свою голову. По всей видимости, был потомком арбит нотов которые основали колледж святого Ансельма. Сколько, интересно, он у нас следует, если учебное заведение закроют. Он решительно устроился за столом и развернул дело миссис Монро, тщательно анализируя каждую страницу. Женщина приехала в колледж 1 мая 1994 года из Эшкомпхаус, хосписа на окраине Норриджа. В «Чёрч Таймс» и в местной газете было опубликовано объявление, что в святом Ансельме требуется работница с проживанием, чтобы следить за бельём и помогать по хозяйству. У миссис Монро как раз обнаружили проблемы с сердцем.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 Уход за умирающими стал её выматывать и физически, и психологически, но в хосписи считали, что она справится с лёгкими обязанностями сестры в заведении, где обучаются здоровые молодые люди, и будет счастлива принять такую должность в дополнении к обязанностям костелянши. Приступив к работе, миссис Монро, казалось, проводила в колледже всё своё время. Лишь пару раз она писала отцу себастину заявление с просьбой отлучиться — и, видимо, предпочитала проводить отпуск в коттедже, где к ней присоединялся её единственный сын, армейский офицер. В целом складывалось впечатление, что она была женщиной честной, трудолюбивой, довольно скрытной, и помимо собственного сына её мало что интересовало. В личном деле была запись, что спустя 18 месяцев после её приезда в святой Ансельм он погиб.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 а, возможно, и веру. От размышления об этой ужасной смерти командор, разрываясь между жалостью и любопытством и продолжая строить догадки, обратился к дневнику Маргарет манро Он столько раз перечитал последние несколько абзацев, что мог изложить их наизусть. Секрет, который она обнаружила, оказался настолько важен, что у неё не поднялась рука его записать. Даже упомянуть о нём она смогла лишь косвенно. Она поговорила с человеком, имеющим к нему непосредственное отношение, и уже через несколько часов была мертва. Учитывая состояние её сердца, смерть могла наступить в любой момент. Возможно, развязку ускорила тревога, необходимость осознать все последствия сделанного открытия.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 Делглишу пришло в голову, что в Святом Ансельме как-то подозрительно-проворно избавляются от мертвецов. Несправедливая мысль. И сэр Элоретт, и сестра миссис Монро сами не позволили колледжу участвовать в обряде погребения. Командер жалел, что ему не удалось увидеть тело Тривза. Плохо получать факты из старых рук, тем более, что на месте происшествия не сделали ни одной фотографии.